Поначалу Барбарио Инкубус смотрел в небо и всем телом радовался, что стоит на земле, даже живот урчал так, как после хорошего обеда, которого, кстати, припомнил алхимик, у него давно не было. Но Кейзер вынуждал работать голодным, приходилось следить за армией шагающих големов, ведь если что, их надо будет перенаправить, ну, или сделать что-то там еще. Заранее барбарю об этом не задумывался, отложил на потом. Он любил решать проблемы по мере их поступления, обычно прямо в момент их поступления. Вдоволь посмеявшись над Альвио, пытавшимся остановить големов, нет, правда, на что он рассчитывал. Инкубус понял, что замерз. Ну вот, еще одна жертва во имя Кейзера, и чего ради него не сделаешь. А могли бы обойтись без всей этой войны, просто сидеть себе... И изобретать дальше. Самое главное в тепле и уюте. Алхимик как-то сам собой сразу согрелся, когда заполыхали поля. Он, конечно, лично готовил эти смеси, но такого эффекта не ожидал. Точнее, эффекта-то он ожидал, может, даже чуть помпезней, но только не на родных хмельхулемских полях. Ладно, кейзер есть кейзер, что с него взять? Все стены расшибет или сожжет, как вышло сейчас. Живот снова предательски заурчал, но Барбарио мысленно пригрозил ему, топнув ногой, мол, все потом. Сейчас алхимик напряженно смотрел на шагающих уже в сторону равнинного города големов, неповрежденных пламенем. «Тяжела моя ноша», — вздохнул он, — «следить за ожившими мертвецами, которые никогда не жили». Потом Инкубус видел, как загорелся дракон, как сделал разворот над городом, и полетел к горам падая. Вот тут все мысли о еде сами собой разбежались, как крыса от зубастой деревянной игрушки солдатика. Алхимик мог понадеяться, что Кейзер, конечно, прыгнет с парашютом, но понимал, что этого точно не произойдет, просто потому что знал, Кейзер будет там до последнего. Когда дракон разбился и взорвался, а перед глазами бутонами принялись раскрываться взрывы, Еле заставив себя, Барбарию Инкубус перевел взгляд на поля, на големов, почти дошедших до города, закрыл глаза и, натужившись, щелкнул пальцами. А потом упал, обессилев, потому что нити магии, а вместе с ними и всю ткань мироздания, встряхнула.